Глава двадцать вторая. У порога дома после обеда Полина Карасеева ничего не собиралась делать: не стричь траву газонокосилкой, не подвязывать разросшиеся не в меру кусты смородины, не полоть сорняки на клумбе. Да и обеда как такового не было: никакого борща, никакой картофельной запеканки с мясом с хрустящей корочкой. Она просто достала из холодильника. пластиковую бутыль с молоком, налила его в кастрюльку и, когда молоко закипело, пуча с пеной, высыпала туда горсть вермишели, молочная лапша. Сняв с плиты, она налила ее в тарелку, зачерпнула ложкой. Ее чуть не стошнило от этого варева, но она, сделав усилие над собой, проглотила. Потом еще ложку, еще, еще, давясь горячим молоком, и скользкой, раскинувшейся лапшой, вот так, что-то вроде самой стязания или наказания. Оставалось еще больше половины тарелки, и Полина почувствовала, что сейчас умрет. Тогда она взяла тарелку и покинула дом, спустилась с крыльца, пересекла участок, направляясь к компостной куче, нестерпимо видеть, как эта жижа будет плавать в мусорном ведре, как прокисший млечный путь. проглотивший гнилой месяц. Ведро ведь — это тоже почти что колодец, если врыть его в песок по самый обод. И надо ли знать, что там догнивает на дне? Остатки. Объедки чьей-то трапезы. Потом она сидела под старой грушей и смотрела на дом, на старую дачу своих покойных родителей. И снова темный проем, открытый настиж по случаю жары, дачной двери, тревожил ее. От чего так трудно вернуться с улицы в дом, с яркого света в прохладный сумрак зашторенных комнат? Она всего лишь пересекла участок, выплеснула тарелку и затем вымыла ее под краном в саду. Каких-то две минуты всего. Входная дверь не маячила перед ее взором, и вот теперь так трудно вернуться туда, внутрь. Что произошло за эти минуты? Кто прокрался туда? За ее спиной и затаился там, ожидая ее. Это предчувствие, это фантазия. Можно опять выплеснуть все это из себя, извергнуть, взять бумагу, ручку и остаться тут в тени, сочиняя. Когда-то она до смерти хотела стать актрисой, знаменитой актрисой. До смерти, понимаете, до смерти. Она на все бы пошла ради этого. Если бы ей только сказали, только предложили, пошла бы на все до самого конца и сделала так, как нужно, и все зря. Вот теперь по прошествии стольких лет она отчетливо понимает, что та ее бешеная мечта, она просто не о том мечтала. Из нее могла бы получиться неплохая писательница, женская писательница, баба, сочиняющая по три романа за месяц. Нет, столько ей не написать. Ей доступно лишь выплескивать из себя в потоке чернил только то, что ее, что ее до сих пор пугает до дрожи, то, что точит ее сердце, как червь, прогрызая себе выход на волю по живому. Зачем он приехал к ней тогда, этот гад? И зачем он умер? Зачем сдох так убийственно рано? Ведь одно сознание того, что он жив и процветает, помогало ей. Да, вот именно помогало ей все эти годы, доказывая, что что все забыто. А раз все забыто, то из колодца уже никогда никому не выбраться и не явиться сюда, уничтожить ее. Бумага и ручка всегда под рукой, но там на террасе, а туда она сейчас не пойдет. Потому что там опасно. Полина Карасеева уселась поглубже в складном шезлонге в тени под грушей. С озера доносились голоса, смех, но сегодня ведь будний день, и это местная дитвора и дачники. Кто-то в отпуске, как она, кто-то уже на пенсии. И кругом на участках необычайно тихо. Не жужжат газонокосилки, не визжат бензопилы. И соседки все дремлют перед телевизорами. Скоро вечер, скоро все оживет, а до этого она не вернется в дом. Она останется здесь. Сон утяжелил ее веки в тот момент, когда она меньше всего этого ожидала. В саду перед домом, среди зелени и цветов, на вольном воздухе, в безопасности. Сколько она проспала? Пять минут или час? она не успела об этом подумать, открыла глаза, потому что мозг ее чуткий и настороженный внезапно подал сигнал. Или эта тень упала на лицо? Еще ничего не соображая толком, Полина увидела зеленую листву, потом свои босые ноги, лишенные опоры. Шезлонг под ней заскрипел и начал заваливаться назад. Она попыталась вскочить, но кто-то а передел ее сильным захватом сзади, притискивая ее шею и голову к ткани шезлонга, рывком на себя, опрокидывая на землю, зажимая рот. Она ощутила острую боль в плече, мир перевернулся, и она завизжала, отчаянно отбиваясь вслепую, ранив себя, пытаясь вырваться, выбраться из опрокинутого шезлонга, но тут по груди ее слева. Снова полоснула боль, лапа с острыми, как бритва, когтями сразу доставшими до самого сердца.